Работа над формой молитвы. Как отстать от греха? Разным путем. И анализом греха, и памятью смертной, неминуемого ответа Богу, и процессом оплакивания, если мы его не будем опять сознательно, мечтая, втайне повторять. Но это все может понимать только тот человек, кто верит, верующий, а не обряды верующий обрядно верующий. Потому что у этого обрядно верующего нет сознания, что Бог на тебя смотрит, видит и смотрит на тебя. Вот с этого я начинал всегда общую исповедь. И надо себя ежедневно заставлять начинать молитвенные правила. Именно с этого, не с иконы, а вот совершенно уйти в себя, спрятать свой мозг куда-нибудь под стол и представить себя пред лицем божьим что Он на тебя смотрит и слышит и видит. И так каждый день, когда молишься. И эту работу над формой молитвы священник должен нести в храм, облачиться и продолжать это делание, уже священно действуя. Тогда святой алтарь будет святым алтарем, а не рабочим местом. И облачение не спецодеждой, святым облачением сана, что в большинстве случаев священники утратили. Потому что они механически, не молясь, читают и поют. Даже смысл предложения, целого предложения, они не понимают. А вот такие страшные молитвы, как Василия Великого, они их совершенно не понимают. Эти молитвы на литургии, такие страшные молитвы, Они какие-то огненные, но такие простые, такие доступные для ума, и никакого богословия там нет. Вот кто не молится дома, тот никогда не научится литургисать и священникам молиться. Дело в том, что сейчас мы об этом даже и не можем мечтать. Потому что сейчас спасибо и за то, что есть люди, которые как-то имеют каноническое право, принять на себя сан благодати священства и преподать святые тайны людям, механически совершая таинство священно-действие. И таинство совершается. Весь ужас в том, что наши духовные учебные заведения не обеспокоены, что священники механически служат. Поэтому большей частью их работа напрасна. Это сердце не ищет, и не добивается получить эту частичку благодати Святаго Духа от священника. Хотя он совершает таинство, и не понимает, что он делает. Таинство совершается. Мне владыка митрополит Антоний говорил, «Уезжайте скорее, скорее уезжайте». Я говорю, «Куда ехать? Опять в Борисоглебск? Обидно же! Там ни одного молитвенника нет». И я поехал в Краснодар, к митрополиту Флавиану. Он меня принял. Они стоят на коленях на горохе два-три часа. Вот так они готовились к литургии. Батюшка, и было ему обещано? Духом святым не увидеть смерти прежде даже. Он в нашем храме начал совершать свою череду Богу Вышнему, да? Значит, он был священник Бога Вышнего, да? Поэтому, с каким они предстояли благоговением, да? Не то, что мы. Несомненно, они читали молитву на каждый предмет своей одежды священнической. И таким образом они были все окружены и спасены молитвою. У них жизнь была такая святая. Но это достигается воспитанием и работой над собой. Они тоже, несомненно, работали, читали. У них было устройство нематериальное. Они служили не ради выгоды и не ради платы. Они служили Богу Вышнему и боялись Его оскорбить. Вот почему получалось, что характер служения у них совершенно другой, так? То есть их религиозность, она была, несомненно, очень велика.